Третий труп. Теплым и тихим полднем 13 августа в нескучном саду, что за Калужской площадью, шел на службу в Александрийский дворец камердинер с изящной фамилией Граф. Миновав домик с ротондой, коммердинер оказался возле Елизаветинского пруда. Вдруг краем глаза заметил. Кто-то лежит в прибрежных кустах. Подойдя поближе и раздвинув ветви, увидал картину, от которой похолодела кровь. На подстилке в спокойной позе спящего человека лежал господин в белой сорочке, тёмном костюме и дорогих лакированных штиблетах. Брюки, однако, были спущены почти до колен, а сорочка приподнята. Со страхом и омерзением камердинер узнал в кровавом комочке, лежавшем на животе, половые органы. Там же, где они от природы должны находиться, зияла страшная кровавая рана. «Караул!» – завопил коммердинер и, не разбирая пути, ринулся прочь. Вскоре на авто, лихо ведомым Галкиным и взлетавшим на каждой кочке, прибыли сыщики во главе с Аполлинарием Соколовым, только что вернувшимся из заграничного путешествия. Соколов в кругу приятелей и сыщиков с удовольствием вспоминал. «Побывал я у знаменитого доктора Вейнгарта, бывшего судебного следователя, а ныне члена судебной палаты в Дрездене. Он автор замечательной книги «Уголовная тактика». Вейнгард словно и прочитал, когда заявил, «После самого хитроумного преступления остается много следов, но чтобы прочитать их требуется грамотный сыщик. Прекрасно». Начальник сыска Гартье, досиживавший последние денечки в своем кресле, с досадой произнес. «Третий труп на этом же месте. Наверняка действует опытная банда убийц-садистов. Ловко черти работают, никаких зацепок после себя не оставляют. Ведь вновь портмоне не тронули, а вот и визитные карточки. Евгений Петрович Малинин – действительный статский советник, вице-директор второго департамента МИД. Важная птица. Зачем понесло его в эти кусты? Затем, зачем и двух предыдущих, убитых таким же диким способом на этом же месте?» ответил язвительный Ирошников, возившийся с фотоаппаратом. «Придется теперь здесь пост филеров установить навечно». «Да, помнится, один убитый был инженером фабрики «Вулкан», вставил слово эксперт Павловский. «Причина смерти очевидна. От значительной потери крови лужа натекла. Какая-то загадка». Гортье получил письменное указание от самого директора департамента полиции МВД генерала Трусевича. Приказываю руководителям группы расследования назначить полковника А.Н. Соколова. Это было еще после второго убийства. По причине заграничного турне приказ этот выполнить тогда не удалось. Следствие было провалено. Гартье заявил, «Убийство настолько бессмысленное и необъяснимы, а преступники такие изощренные, что никто не сумеет злодейство распутать».